Голова 13 -я. Спящие красавцы. В коридоре раздался звук шагов. Три бойца прошли мимо открытой двери, рассекая багровый полумрак лучами наплечных фонарей. Аварийная система освещения мало того, что едва справлялась со своей функцией, так еще и часть светильников оказалось разбито во время схватки за базу. «Синие!» — презрительно выдохнул Красный шесть, и его голос, искаженный внешним динамиком, звучал довольно зловеще. «Теперь, когда мы сделали всю грязную работу, шляется тут, как у себя дома. Может, проводим их? Раз уж тут кто-то шастает!» — предложил Красный четыре. «У меня есть идея получше. Эй, крыса!» «Где тут у вас гробы стоят?» «Я провожу», — доктор кивнул. «Так, ты, свяжи этих долбоящеров, и смотри, чтобы не вздумали чудить, как очнуться», — скомандовал красный альфа одному из бойцов. «А мы посмотрим, что там у нас за спящая красавица очнулась и на наших ребят охотится». Фигура в белом халате из цифры 6 на спине вышла из кабинета а за ней проследовала пара бойцов в панцирях, сжимая в руках парализаторы. Оставшийся же боевик достал наручники и принялся упаковывать лежащих без сознания защитников базы. Увлеченный этим нехитрым занятием, он и не заметил, как одна из теней за его спиной шевельнулась и, подняв стул, тут же обрушила на голову сидящего на корточках человека. Удар оказался таким сильным, что прочнейшее стекло тактического шлема покрылось густой сетью трещин, а в ушах зазвенело. Но выучкой боевой опыт позволили бойцу, не теряя ни секунды, принять единственно верное решение. Ловким кувырком он разорвал дистанцию и, крившись за массивным столом, выхватил парализатор. Точнее, попытался, потому что оружие на месте не оказалось. «Ты что-то потерял?» Раздался насмешливый голос из глубины комнаты. «Кстати, я вижу твои ноги!» Взвизгнул парализатор, и иглы, жужжа словно стая рассерженных шмелей, ударили в защитные пластины, нашитые на ботинки военного образца. Красный 4 крутанулся волчком, уходя с линии обстрела, и одновременно выскакивая из своего укрытия, чтобы контратаковать. В правой руке он сжимал пистолет, а в левой нож. И тут же сильнейший удар ногой в запястье заставил его выронить оружие. На противник же только что был в другом конце комнаты. Из-за поврежденного шлема режим ночного зрения отключился, но это тусклого света от красноватых огней аварийной системы было достаточно, чтобы рассмотреть темную фигуру, контур которой любезно был подсвечен системой наведения. Дистанция, Один на двенадцать метра, подсказал тактический целеуказатель. Боец упал на одно колено, ускользая из зоны видимости противника и одновременно переходя в нижнюю плоскость атаки. Он наотмашь рубанул клинком по ногам врага. Снова раздался визг пролизатора и над головой красного четыре бессильно прожужжали иглы шмели. «Мазила!» – золорадно подумал боец а потом на него обрушился потолок. Правда, не сверху, а почему-то спереди. Точнее, это было всего лишь колено, но удар оказался настолько силен, что 90-килограммовый боец плюс 25 килограмм снаряжения отлетели к стене, словно тряпичная кукла. Панцирь спас его от серьезных травм, но положение все равно было неважным. Противник оказался быстрее, сильнее и лучше ориентировался в комнате. А еще у него был трофейный пролизатор. «Коктейль Б2» — скомандовал боец и поморщился когда сразу две иглы инъектора вонзились в его запястья. Звон в ушах исчез, удары сердца замедлились, а болезненные ощущения от уколов пропали. «Ну, сука, посмотрим, какой ты теперь у нас резкий». Рывком вскочив на ноги, Он бросился вперед на неожидавшего от него такой прыти противника. Тот встретил бойца прямым ударом в корпус. Но что может противопоставить, хоть и весьма шустрый, но все же обычный человек против тактической брони и накачанного боевой химией спецназовца? Ну, например, все тот же парализатор, ствол которого вонзился в треснувшее стекло шлема. «Шагайте вперед!» Я прикрываю сзади. Внезапно остановившись, заявил Альфа. Что такое? Красный 4 все. Только что на экране его тактического шлема погас один из индикаторов. Тот, что отвечал за жизненные показатели оставленного с парализованными пленниками бойца. Думаешь, это наша спящая красавица? Или он снял свой панцирь? чтобы насладиться массажем и лучами весеннего солнца. Пришли. Третья дверь слева по коридору. Подал голос проводник. Налево будет отсек с медицинскими капсулами, а справа – игровой блок. Нужный вам объект – там. Заходим аккуратно. Док, не путайся под ногами. Открывать строго по команде. Боец скользнул вперед и прижался спиной к стене сбоку от двери выложив ладонь на ручку. Командир же встал напротив, опустившись на одно колено и целясь из парализатора. Шестой отошел в сторону. Он не услышал никакой команды и не увидел жеста, который мог быть условным сигналом. Скорее всего, приказ был отдан по внутренней связи. Но буквально через несколько секунд красный шесть рывком распахнул дверь, а альфа, выпустил в черный проем длинную очередь из парализатора. Одновременно с этим, секунда в секунду, погасли тусклые огни аварийной системы освещения в коридоре, а доктор, тихо ойкнув, схватился за шею и сполз по стенке вниз. «Какого?» — недоумевающе пробормотал командир. «Ночной режим!» Темная картинка на экране тактического шлема изменилась, и теперь спецназовец смог разглядеть пару игл торчащих из шеи шестого он сзади выкрикнул альфа выпуская пару очередей в глубь коридора где мелькнул силуэт человека но тут же скрылся за углом второй боец укрылся за распахнутой дверью используя ее в качестве щита, а его командир вжался спиной в стену целясь парализатором туда где скрылся нападавший похоже серегий впрямь трендец По внутренней связи сообщил напарник. «Отомстим», — коротко отозвался командир. Впереди снова мелькнула человеческая фигура, и Альфа выпустил по ней короткую очередь. И тут же что-то дробно забарабанило в нагрудную пластину панциря в ответ. Он наклонил голову вниз. игла Впрочем, против их брони иглы парализаторов бесполезны. Вот только торчат они под странным углом» словно их выпустили «Сверху!» раздалось от двери. И тут же что-то рухнуло на командира с потолка. Сильнейшим ударом в грудь, одновременно зацепив ногу и не позволяя ему изменить точку опоры, противник уронил его на пол. Вторым ударом нападавший втолкнул в комнату Красного-6, прыгнул следом и захлопнул за собой дверь прямо перед носом вскочившего на ноги Альфы. «Используй стимуляторы! Держись, я пробиваюсь!» Услышав голос командира, боец отдал приказ тактическому помощнику. Получив свою дозу боевого коктейля, он бросился следом за человеком, который уже скрылся за правой дверью. В углу тактического экрана высветился план подземной базы, на котором был отмечен участок, в котором он сейчас находился и, судя по схеме, дальше была всего пара комнат и тупик. «Мы его загнали. Дальше этому ушлепку не уйти. Как там с дверью?» — связался он с командиром. «Жди меня. Буду ломать». И тут же дверь вздрогнула от сильного удара с той стороны. «А если он прикончит объекта?» чтобы нам не достался?» «Значит, бери его сам, но аккуратно». Красный шесть вскинул парализатор и двинулся в сторону двери, за которой скрылся нападавший. Жаль, что тут стены металлические, и через них нельзя смотреть. Это сильно облегчило бы ему задачу. Комната. Обычная комнатушка для отдыха. Стол, пара стульев, кушетка вроде больничной, санитарная кабина, металлический узкий шкафчик, вроде тех, что ставят в раздевалках спортзалов, да небольшой холодильник под столом. Вот и вся обстановка. Даже спрятаться негде. Впрочем, противник и не собирался играть с ним в прятки. Он спокойно ждал его, стоя в центре второй комнаты, игровой. Тут кроме пяти капсул полного погружения, стоявших вдоль стены, до да нескольких пластиковых стульев, больше ничего и не было. Причем только два гроба были активны. Крышки трех остальных были приоткрыты а сенсорные панели зловеще чернели отключенные догнал таки усмехнулся незнакомец может на кулачках подеремся а то как то нечестно получается в тебя вон какая курточка из этой пукалки не продырявить он небрежно махнул парализатором цель опознана сообщил тактический помощник высвечивая полученную при инструктаже перед заданием фотографию с именем противника, а также его показатели – рост, вес, сердечный ритм – довольно необычный. А кулачки не треснут? Красный-6 вскинул свое оружие и выпустил очередь в чудака, который действительно встал в какую-то боевую стойку, словно надеясь в рукопашно одолеть спецназовца в панцире. Но того уже не было на месте. Взвившись в воздух на высоту человеческого роста Враг ловко крутанул сальто, пропуская под собой иглы. Боец повел стволом парализатора вверх, снова вдавливая кнопку спуска. Но вместо злобного жужжания раздался лишь беспомощный щелчок. Кассета была пуста. Противник уже опустился на пол. но ну а тут же снова прыгнул, выставив вперед ногу, и метя точно в голову спецназовца. Тот сделал шаг в сторону, и сцепив руки ударил в бок пролетавшего мимо человека. Тот, мягко покошачьи, приземлился сразу на ноги и на руки, а потом крутанулся юлой, пытаясь сделать подсечку. Боец просто поднял ногу, убирая ее, и ответил целой связкой быстрых ударов, стараясь попасть шустрому противнику в голову. Но тот или уклонялся, или блокировал атаки, двигаясь чуть быстрее, чем хоть и ускоренные стимуляторами, но все же скованный своей броней красный шесть. Свет в комнате ярко вспыхнул, ослепляя бойца, и тот пропустил один из выпадов, направленных ему в голову. Кулак противника глухо воткнулся в стекло тактического шлема, но спецназвец почти не почувствовал удара, лишь слегка дернул головой, скорее инстинктивно, рубанул ребром ладони наотмашь, попал во что-то мягкое и даже услышал вскрик. помощник Отключил режим ночного видения, и боец снова смог нормально видеть, а электроника зафиксировала цель. Противник рванулся в сторону и вперед, свершая обманный маневр. «Красный шесть» сделал пару шагов назад, просто разрывая дистанцию и сводя на нет любую задумку шустрого соперника. А потом... А потом свет в комнате снова погас. «Ночной режим», — рявкнул боец, делая еще несколько шагов назад. Его спина уткнулась во что-то твердое, тьма на экране сменилась тусклой картинкой, и он, отшатнувшись, едва успел заблокировать очередной удар. На этот раз противник вооружился бесполезным пластиковым стулом. И вдруг что-то схватило спецназовца сзади, за шею, и принялось душить. Забыв от неожиданности о том, что горло его надежно прикрыто защитным воротником, «Красный 6» схватил внезапного противника за руки, пытаясь ослабить зажим, и рявкнул: "Обзор!" И на экране появилось изображение, передаваемое с камеры, установленной на затылке. Прямо на него смотрело бледное, измождённое лицо, хорошо знакомое ему по полученной на инструктаже фотографии. "На!" прорычал неугомонный любитель рукопашного боя, воспользовавшись заминкой противника, и нанёс по шлему спецназовца Несколько ударов. Занятый попытками освободиться из захвата боец не стал блокировать эту атаку и зря, потому что на этот раз противник бил его не кулаками, а прикладом парализатора. Ему хватило двух быстрых ударов, чтобы разбившееся стекло осыпалось крошечными безопасными осколками, подобно лобовому стеклу аэрокара при аварии. Третий удар пришелся в переносицу, и свет в комнате снова погас но лишь для одного человека из троих. И снова реальный мир. Резервная оперативная база охраны фирмы «Спартанец». Я смотрел на тело, лежащее на полу возле моей капсулы, и на того, кто только что без особых усилий на моих глазах в спецназовца, обычного солдата, на котором был не просто защитный жилет, а целый тактический киберкомплекс, В одной виртуальной стрелялке мне доводилось иметь дело с такими. Любопытно. Только не говори, что это все результаты похода в фитнес-центр за счет фирмы. С каких это пор ты заделся в мастера кунг-фу, Сергей? То есть это единственный вопрос, который тебя волнует, да? Авраменко криво ухмыльнулся? Аварийное освещение и вооруженные спецназовцы на территории секретной базы – это так? Дела житейские. В общем-то, он был прав. По крайней мере, в то, что нас найдут и попытаются штурмовать бойцы службы безопасности Вертукома, я верил куда больше, чем вероятность того балета, свидетелем которого мне только что пришлось стать. И даже поучаствовать. Кстати, спасибо. вовремя ты из капсулы выбрался. Один бы я не справился. Бах! Где-то в соседней комнате раздался глухой удар. И я вздрогнул от неожиданности. ага После того, что я видел, что-то слабо верится». «Бах!» «Ломится. Вот-вот выломает дверь». «Кто? Что тут вообще происходит?» Запоздало поинтересовался я. «Да товарища творяжного». Сергей пнул лежащего спецназовца. «И что будем делать?» «Лично я собирался перезапустить систему безопасности». «Для этого мне нужна универсальная капсула и вот эта штучка». Он продемонстрировал мемопластину. Пришлось за ней пробиваться в комнату наблюдения. «Кстати, ни за что не поверишь, кто нас сдал». Разговаривая со мной, Авраменко занимался настройкой медицинской капсулы, колдуя над ее сенсорной панелью. Эти капсулы не были игровыми, а значит, и индивидуальными, настроенными под конкретного пользователя. Конечно, у них было другое назначение, а значит, и софт, и начинка, но они тоже были подключены к Вирту через общую сеть, а значит, и ко всем компьютерам, а не только к медицинскому оборудованию. Но в отличие от стационарных компьютеров, капсулы были совершенно автономными, а значит, работали даже тогда, когда вся другая электроника была отключена от источника энергии. Для программиста уровня Сергея не составит большого труда удаленно подключиться к какому-нибудь рабочему серверу и перезагрузить всю систему. Бах! А с этим что делать? Да то же самое, что и с двумя десятками остальных. Извини, но меня твоей кунгфе не обучали. Кстати, ничего не хочешь мне рассказать о происходящем? И расскажу, и покажу. Ну а сперва... Он вытащил из специального разъема в капсуле предмет, похожий на широкий пластиковый обруч. Выносной модуль подключения к виртуальной реальности. Передает исключительно звук и изображение, но позволяет полноценно пользоваться интерфейсом виртуальной среды. Для наблюдения за пациентами, лежащими в капсуле, очень удобный вариант. И меня тоже так научишь? Угу. И пилюльки разноцветные на выбор предложу. И избранным называть буду. Так, не мешай. Бах! «Иди вон, постреляй по каким-нибудь излишне настырным спецназовцам, пока они нам тут дорогущее оборудование не попортили». Я нагнулся, поднимая парализатор. Он был похож на обычный автомат, типа М4А12. Только диаметр ствола побольше, да вместо обычной обоймы – кассеты с иглами. Бах! Этот удар оказался последним, и стальная укрепленная дверь тайного бункера «Спартанцев» вылетело из гнезда, не устояв под яростным натиском бойца и его нечеловеческой силой. «Чем их там кормят?» Парализатор в моих руках издал странный звук, похожий на визг и три иглы устремились к цели. Но какой от них толк против закованного в броню и обученного спецназовца? «Готово!» — раздался сзади голос Авраменко. Тусклый багрянец аварийной системы освещения сменился на нормальный свет, а охранные системы бункера взялись за непрошенных гостей. Захлопнулась дверь между комнатами и щелкнул электронный замок, ограждая нас от агрессивного типа, оставшегося по ту сторону. Заработали глушилки, внося помехи в работу всех приборов, которые неверно реагировали на запрос системы безопасности. Взорвались капсулы с усыпляющим газом, а все электронные замки оказались заблокированы, и любой, кто вздумает прикоснуться к двери, шкафчику, системному блоку или капсуле, получит оглушающий разряд, кроме обитателей базы, на которых и газ не действовал, благодаря регулярным инъекциям блокиратора. За дверью раздался характерный электрический треск разряда, сопровождаемый а затем грубая «Лучше открывайте по-хорошему, долбоячерые! Я же все равно до вас доберусь!» «Герметичный шлем с системой фильтрации», – вздохнул Авраменко. Раздалось уже знакомое «Бух», только уже в дверь нашей комнаты. Потом снова треск и… «Ах ты ж, сука!» – выругался спецназвец с той стороны. «За тот разрядов 30 тысяч вольт костюмчик, я смотрю, не особо помогает. Подмигнув, прошептал Сергей, а потом крикнул уже в сторону двери. «Что, кусается?» «Открывай живо, ублюдок! Я и тебе голову откушу!» «Мама сказала никому не открывать, тем более таким злым и грубым дядям!» Клон Авраменко откровенно развлекался, но вот мне было совершенно невесело. «Что будем делать?» – поинтересовался я. «Для начала спеленаем вот этого шустрого дядю» чтобы, когда наши бравые стража очнутся, то не тратили лишнее время». Он кивнул на неподвижно лежащее тело. «Так что здесь случилось?» «Да как всегда. Предательство, вторжение и не вовремя очнувшийся супергерой, который в итоге всех спасет». «И ты особо не обольщайся. Это я про себя». Он вдруг умолк и пристально посмотрел на меня. «Стоп, а ты почему проснулся?» Следующий сеанс связи только через сутки. Меня разбудили? Ага, тебя, значит, тоже? Сергей стащил с лежащего бойца шлем, а затем снял с его пояса наручники и принялся переворачивать тело. Чего встал? Помогай! Знаешь, сколько это все дерьмо весит? Повернулся он ко мне. Да я же видел, как ты его швырял по всей комнате. Погоди, что значит тоже? скажи ты любишь сказки неожиданно спросил программист например слышал про спящую красавицу погруженную в анабиоз при помощи магии и что же за прекрасный принц разбудил тебя поцелуем не принц капсула а еще накачала адреналином обезболивающим какими то витаминками показала план помещений и дала указание что и как делать в том числе и кода от систем безопасности кстати знаешь кто нас сдал «Док! Ох, не зря его шестерка обозвали!» Я молчал, обдумывая услышанное. «Кстати, он и тебя накачал какой-то дрянью. Я про нашего психолога. А этот ты откуда знаешь? Запустил экспресс-диагностику, пока ты в капсуле дрых и смотрел сны про розовых единорогов. А вот этому всему нагомашеству тебя тоже капсула научила? И да, и нет. Этому меня научили вертукоме, как будущего агента внедрения. Разумеется, при помощи симуляторов полного погружения. Тебе лет пять отроду. Откуда такие рефлексы и навыки? Бах. Снова треск. На этот раз сопровождающийся звуком падающего тела. Пи... А ну открывайте! Раздался рык из-за двери. Если тебе нужен человек такой же нетрадиционной сексуальной ориентации, то есть тут один в таких же смешных штанишках, как у тебя. Но он сейчас спит. Просил не шуметь. Спит. Или ты его прикончил? Прикончил? Ты что, уже успел кого-то убить? Я зацепился в зарезанувшее слух слово. Парочку. Мне пришлось. Кстати, с каждым разрядом напряжение растет. Так что следующая попытка этого грубияна вырубит. Сергей, наконец-то, защелкнул наручники на сведенных за спиной запястьях нашего пленника и крикнул в сторону двери. Лампочки горят, вроде дышит да и воняет так же, как и при жизни. Ты там не отвлекайся, продолжай свою шоковую терапию. Бах, бах, бах. И снова звук падающего тела. Но теперь на этом все и закончилось. Авраменко удовлетворенно кивнул и повернулся ко мне. Ну что, расскажем друг другу пару забавных историй, раз нам больше никто не мешает.